Глава четвертая «Ваше императорское величество», — коротко кивнул я, когда поднялся наверх из тюрьмы и увидел сидящих в плетенных креслах мать и дочь и суетящегося вокруг них бурба, который подливал им в бокалы вина. «Не то, что меня так называть, Александр. Я могу звать вас Александром?» проговорила пожилая китаянка на чистом русском языке. Цань Лунь выглядела гораздо лучше, чем при первой нашей встрече. Одета скромно, но дорого. Ее цвет лица был здоровым, глаза ясными, и выглядела она примерно как сорокалетняя женщина. Куда одевалась та старуха, закованная в кандалы, которую я вытащил из китайской тюрьмы? «Да, конечно!» — кивнул я. «А как мне можно вас назвать?» «Друзья зовут меня Весенний Лепесток», — улыбнулась бывшая императрица. «На русском можно просто Лепесток. Я думаю, после того, что вы сделали, мы вполне можем стать друзьями. Вы хотите со мной дружить, Александр?» Я слегка охренел, но ничего не сказал. Женщина, которая по возрасту годилась мне в бабушке, несмотря на свой прекрасный нынешний шикарный вид. Жена покойного императора дракона, моего врага, предлагала стать мне другом. — Хорошо, — лепесток, — кивнул я. — Я принимаю вашу дружбу. — Ну, тогда вам придется подружиться и с моей дочерью, — рассмеялась она. — Иначе наша дружба будет несостоятельной. Шанлинь залилась краской смущения. В отличие от матери, судя по всему, у нее жизнь была, во-первых, короче, и, во-вторых, не так насыщена событиями. Ну и последние годы, проведенные в тюрьме, точно не добавили ей оптимизма. Она сидела, потупив свой взгляд, боясь вздохнуть в моем присутствии. Я осторожно взял ее за руку. Александр Галкионов, для друзей просто Александр. «А как мне называть вас?» «Отец называл меня Белой Ласточкой», — тихо проговорила девушка, смущаясь. «Ласточка. Отличное имя. Вот только...» — я задумался. «Белые ласточки, насколько я знаю, прекрасно летают, но если садятся на землю, то взлететь сами снова не могут. Кажется, что последнее время вас кто-то очень мерзкие и силой посадил на землю. Что ж...» Я думаю, мы снова научим вас летать, если вы позволите, конечно. Девушка в первый раз за весь разговор подняла на меня голову, и в ее глазах блеснула надежда. «Ну и что же вы хотите от меня, ваша... лепесток?» поинтересовался я, отвлекаясь от принцессы, дабы не смущать ее еще больше. «Вы мне скажите, Александр. Я так понимаю, запрос на беседу со мной поступил задолго до того, Как я извинила свое желание пообщаться с вами. Вообще не аргумент, сказал я улыбнувшись. Ну тогда давайте все-таки проявим уважение к моим сидинам. Я за гораздо старше вас. В этот момент я пил водичку и даже слегка поперхнулся. Слова про постарше я решил не комментировать. А вот по первой половине утверждения добавил. «Вы про какие сидины вообще говорите?» «Ну...» — кокетливо поправила прическу лепесток. «Я, так сказать, фигурально выражаюсь. Ведь по второй части моего утверждения у вас возражений, надеюсь, нет?» На этот раз воду я не пил, поэтому просто улыбнулся. «Нет у меня возражений. На что я от вас хотел? Ну, как вы знаете, у меня и у вашего...» Тут я на секунду задумался. Кем, кстати, нынешний император-дракон вам приходится?» Лепесток внезапно погрустнела. «Сыном. По традиции, он все равно является моим сыном». «Вот как?» — удивился я. «Это при том...» Я чуть было не ляпнул, что убил генетического сына Лепестка, настоящего наследника, и посадил саму ее в тюрьму, но решил сдержаться. Но тут бывшая жена императора меня удивила. «Да, несмотря на то, что он убил моего сына и посадил меня, мою дочь и весь мой род в тюрьму», — она развела руками, как будто извиняясь. «Таковы многовековые традиции в Империи драконов. Он в своем праве, и кто я такая, чтобы их нарусать?» «Занятно», — я задумчиво почесал переносицу, собрался с мыслями и продолжил. «Так вот». Изначально мне нужны были слабые места, как во дворце, так и у самого императора. Конечно же, я вам бы ничего про это не рассказала, снова мило улыбнулась лепесток. То есть, несмотря, я нахмурился и покрутил рукой в воздухе, на вот это вот все тут уж лепесток не выдержал и рассмеялась. И смех у нее был, как у молодой, здоровой женщины. Да, несмотря на все это. Во-первых, страна драконов — это моя родина. А во-вторых, ныне с ней император смог призвать дракона. Дракон признал его императором. Кто я такая, чтобы спорить с великим драконом?» На этот раз я удержался от улыбки. «Да, мне есть, что рассказать по поводу драконов, как великих, так и очень великих». Перед глазами была еще неудачная инициация неудавшегося наследника. Но все это мелочи по сравнению с отношением лепестка ко всему происходящему. Да, я знал, что Восток — дело тонкое. Но, блин, не настолько же. Вы сказали изначально. А что вы хотели узнать потом? Бывшая императрица явно умела не терять нить разговора. Ну, а дальше я хотел узнать про род Распутиных и лично нынешнего его главу Григория. «Так как осели они еще при вашем муже, думаю, что у вас информация имелась. Вот только это тоже уже не актуально». «Почему это?» — заинтересованно прищурилась Лепесток. «Да потому что этой информацией я теперь и так уже располагаю». «То есть у вас не осталось причин для беседы со мной, Александр?» — весело улыбнулась Лепесток. «Почему она так веселится?» — подумал я про себя но натянул на лицо самую дружелюбную улыбку из всех, что имелись у меня в арсенале. Нет, почему же? В прошлый раз нам не удалось с вами нормально пообщаться, поэтому я рад был бы с вами познакомиться поближе. А еще, если вы позволите, задать несколько вопросов о вашем необычном даре. Вот тут мне удалось сбить улыбку с лица бывшей императрицы. А еще я заметил тревожный взгляд ласточки, который та бросила на мать. А что необычного в моем даре, Александр? Спросила императрица. Я вам и так расскажу. Я простой лекарь, который не хватал звезд с небес. По сравнению с увазаемым князем Андросовым, я всего лишь подмастерье. Но нет, не может один человек столько терпеть. У меня на лице расползлась довольная улыбка. Лекарь? Подмастерье серьезно? Вот. Теперь в глазах у нее возникла настороженность и, похоже, даже испуг. «О чем вы, Александр?» «Да о том, что дар лекаря Вселенная вам действительно дала на сдачу. А вот дар менталиста, которым вы обладаете, по моему скромному мнению, сильнейший, который я до этого не встречал». «Я не стал добавлять приставку в этом мире. Уж слишком нервно многие реагируют на такое. Поэтому я просто продолжил». В связи с этим у меня всего один вопрос. Как вы позволили себя пленить? Я отлично знаком с нынешним императором драконов. Да, он сильный, стихийный, одаренный. Но ставлю все свое имение против ломаного гроша, мы с ним легко смогли бы справиться. Та гамма-чувств, которая пробежала по лицу лепестка, была достойна отдельного сериала. Горечь, раскаяние, разочарование, испуг. Много чего было в глазах женщины, которая внезапно стала выглядеть на свой возраст. И все это случилось в считанные мгновения, после чего она опять пришла в себя и посмотрела на меня с грустной улыбкой. «Традиции, Александр. Традиции я драконов». Хорошо, что я успела рефлекторно поставить доспех, потому что так как я хлопнул себя ладонью по полбу, то реально мог проломить себе череп. «Да что с этим миром не так?» Имперский дворец. Город Петербург. Российская империя. Вася Сорокин по прозвищу Крендель чувствовал себя неуютно на императорском приеме. В отличие от его коллеги, графа Романа Сергеевича Арнаутского, который чувствовал себя, если не как рыба в воде, то вполне комфортно. Да, полностью человек науки, граф Арнаутский, не любил подобные сборища. Но воспитание аристократа просто так не забывается. Поэтому он знал все ритуалы и традиции, мило общаясь с окружающими. Сам-то такого образования не получил. Все его образование было «как стырить кошелек у прохожего на берегах Невы, а потом попытаться съесть купленный на это кусок хлеба до того, как его старшие товарищи отберут у него кусок, в буквальном смысле изо рта». Да, жизнь в роду Галактионовых немного примирила его с действительностью. Теперь у него есть жена, два приемных ребенка и третий общий на подходе. Столько заботы, сколько вывалила на него нынешняя его супруга, он в своей жизни не получал никогда. А то уважение, которое получал он от своих сотрудников и даже лично от Александра Галактионова, он не думал, что когда-либо вообще получит в этом мире. Александр говорил, что у Васи талант, и, скорее всего, так оно и было. Но Крендель жил и рвал, дабы не подвести своего господина и чтобы вся его новая прекрасная жизнь внезапно не обратилась в сон. Он работал столько, сколько позволяло здоровье, возвращаясь домой, падая на кровать чрезмерно уставшим. Кстати, как-то так получилось, что его милая супруга донесла до самого Александра Галактионова, что если тот что-то не предпримет, то Крендель будет потерян, он просто заработается до смерти. Тогда Александр вызвал его на разговор и потребовал пообещать ему, что он будет работать не больше восьми часов, 5 дней в неделю, иначе помощи от него не дождется. Но, к чести Васи, он вспомнил свои навыки и торговался до последнего. В итоге они договорились на 10 часов и шесть рабочих дней в неделю, после чего Александр сдался но ну и поставил ему пару печатей, в результате чего работоспособность у Кренделя выросла в разы. Теперь он мог работать практически круглосуточно и даже подумывал схитрить и добавить пару-тройку часов в неделю. Но, к его глубокому сожалению, Александр лично поговорил с его женой и сказал, что если Вася нарушит договор, то она должна сразу обращаться непосредственно к нему, к Александру Галтиону а господина своего кренделя очень сильно уважал, и что тот греха таить, опасался, поэтому держал себя в руках и работал без фанатизма. В результате хорошего ухода и правильного питания парень даже немного поправился, его кожа отлипла от костей, он вполне почувствовал вкус жизни, но он и в страшных кошмарах не мог подумать, что окажется на императорском приеме который состоялся после общей конференции по военно-промышленному комплексу, который вела, кроме министра, сама императрица. Приглашение пришло лично к Галактионову, на что он только хмыкнул и волевым решением отправил свою главную троицу в Петербург. При этом, покачав головой и сказав, что по-хорошему надо было отправить еще и Валерчика, но он беспокоился за психику столичных снобов и решил не рисковать. Тем не менее, Валерчик дал ценные указания Кренделю, на что обратить внимание. В первую очередь, радужного слайма интересовали алхимические достижения империи. Крендель пообещал во всем там разобраться, и они отбыли в столицу. Отель «Империал», огромные комнаты, услужливый персонал. Ко всему этому Вася не был привычен. Но благодаря своей жизни у Галактионова Он получил самый главный дар, о котором даже не подозревал до сегодняшнего дня. Назывался он «чувство собственного достоинства и гордости, как за себя, так и за весь род, которому служил». Осознав это, Вася чувствовал себя спокойно и уверенно. Неожиданно для себя вся делегация Галактиону мгновенно оказалась под прицелом друзей и конкурентов. Вот только инженер Говорушкин тут же нашел компанию коллег-инженеров, а граф Арнаутский степенно беседовал в кругу аристократов. А Васе компании не нашлось. Большинство подходящего народа пытались его напоить и завязать разговор. Вот только Вася, ко всему прочему, бросил пить, так как с детства не мог удержать себя в руках в пьяном состоянии, а на сухую разговор не клеился. Больше всего его раздражали официанты, которые всячески подносили то бокалы с шампанским, то коктейли. То подносы с шотами. Официанты? Стоп! Внезапно Вася понял, что это один и тот же официант, но с разными напитками всячески пытается его напоить. И это было странно. Он помнил напутствие своего господина, его инструкции, поэтому тут же набрал СМС. Я извиняюсь, но тут какой-то странный официант, походу, пытается меня споить. Тут же пришла ответ на СМС: Пей спокойно. «Ни один алкоголь и почти никакой яд тебя не возьмет. Ну а те яды, которые возьмут, точно оставят время тебя вылечить. Андросов там недалеко, если что, я позвоню. И мое кольцо у тебя ведь на пальце?» Вася задумчиво посмотрел на подаренный перстень Рода с мордой Медоеда. Он сам лично делал этот перстень в очередной партии перстней для гвардии Галактиону. Они были не такими пафосными и большими, как родовые перстни, но являлись отличительным признаком и очень понравились гвардейцам. Теперь они, без слов, будучи увольнительных в Иркутске, просто положив руку на барную стойку, привлекали в разы больше интереса со стороны женского пола, нежели все остальные мужчины. Род Галактионовых был в уважении и, более того, в тренде. Все окружающие пытались прикоснуться к его величию, так что гвардия этим беззастенчиво пользовалась. Но ну и кроме опознавательной и статусной роли, некоторые из этих перстней несли практическое назначение. Вася лично заряжал некоторые из них согласно инструкциям. Этот же перстень также был заряжен. Вот только он был заряжен его господином. Вася уже был опытным артефактором. Но что там внутри, понять так и не смог. Но оказывается, Александр просто перестраховался, чтобы Вася не ушел в запой. Блямкнул на телефон... И тут пришло еще одно сообщение. «Если ты думаешь, что я таким образом пытался тебя закодировать, то это не так. Я защищал своего гениального артефактора от ядов. А алкоголь? Ну, извини, это побочный эффект». Вася улыбнулся. «Нет, точно его господин — самый необычный господин в этом мире». «Прочитал его мысли на таком расстоянии? Да нет, не может быть». «Гавайский ром». «Не желаете? Ограниченная партия. Пятидесятилетняя выдержка», — раздалось за его спиной. Вася развернулся. «Ага, тот же самый официант с улыбкой». «Ром, говорите, а давайте?» Он закинул одну рюмку и прислушался к своим ощущениям. «Вкусно, но бесполезно». «Берите еще. Его мало осталось, а настоящих ценителей мало», — подобострастно улыбнулся официант. Вася чуть было не покачал головой. Ну да, нашел ценителя. Но его предложению последовал. Закинул одну рюмку, потом еще одну, потом задумался и на четвертую. «Хотите, чтобы я принес еще что-нибудь?» Вася задумался. А не сиди дегустационный набор всего, что тут есть». «Сию минуту». Официант испарился. А Вася опять прислушался к ощущениям. Ничего. Он не чувствовал абсолютно ничего, ни опьянения, ни яда. Он огляделся по сторонам, пытаясь понять, может быть, где-то недалеко стоит какой-то кукловод, который пытается споить его и воспользоваться его наработками, чтобы он сдал какую-нибудь из тайн Галактионовых. Но нет, никто не нарисовался. Более того, официант тут больше тоже не появлялся. Василий от нечего делать подошел к фуршетному столику и задумчиво взял очищенную лапу камчатского краба. Макнул ее в соус и откусил. «Ну да, вкусно», — улыбнулся он про себя. «Но в этом мире нет деликатесов, которые бы он уже не пробовал». Галактионов заботился о своих людях, а изначальное хозяйство кухарки Семеновны, которая когда-то работала в одиночку, разрослось до нескольких десятков поваров и помощников. Плюс автопарк, который развозил горячие обеды, завтраки и ужины в ту же самую гору. Так что краб и черные экран и обед для Васи были обыденностью. Набрав еще несколько десятков визиток, в ответ раздав свои, Вася почувствовал легкую усталость. Нашел Арнаутского, который под коньячок курил сигары с коллегами и сказал, что он просто отойдет в номер. Получив благословение старшего делегации, он пошел в номер и только присел на кровать, как его тут же вырвало. Снились ему странные сны. Изначально там было что-то малопонятное, эфемерное как будто кто-то или что-то пытался подстроиться под его разум, проще говоря, пытаясь подобрать с помощью образов и подобий понятную для Василия информацию. Через какое-то время ему это удалось, и перед глазами начали складываться чертежи и рецепты. Даже во сне у Васи перехватило дыхание, когда он понял, что конкретно ему показывают. Это «это» и «это»? «Это же революция в артефакторике!» Очень необычный способ взаимодействия кости с металлом, про который он никогда бы не подумал. А это перечень душ, которые, будучи заключенными в душевные камни, сильно усиливают определенные виды оружия. А это? Картинки начали пропадать, и на мозг Василия медленно, но неуклонно начало оказываться давление. Ласково, как будто убаюкивая. Ему начали нашептывать, что все, что он увидел, может быть его, что ему всего-навсего нужно прислушаться к голосу и согласиться сотрудничать. Это абсолютно бескорыстно. От Васи ничего не требуется. Ему нужно просто сказать три слова «Я готов служить». Все. Кому служить? Ну, конечно же, могучему и великому существу, имя которого он знает после того, как принесет клятву. То, что он знает сейчас, — это то, что он станет самым великим артефактором мира. Сделанные им вещи будут желать все правители этого мира. Он через это получит власть над всеми. Возможно, он даже получит власть над всем миром. Но ему нужно всего лишь сказать три заветных слова. Вася был на грани. Кладезь информации, которую он видел, это была как будто бесконечная база данных самого лучшего. Многие изобретения явно были не из этого мира. Такое ощущение, что кто-то собрал знания или воспоминания отовсюду, возможно, из той самой многомерной вселенной, про которую несколько раз говорил его господин. «Господин! Его господин!» За эту мысль зацепился мозг Васи, и непослушными губами он прошептал. «Я верен роду Галактионовых! Во славу рода!» И тут весь сон назарился голубоватой вспышкой, как будто по всему пространству вокруг него начали ударять голубые молнии, разбивая и разрывая в куски весь туман знаний, которые пытались ему показать. Раздался жуткий вопль, и Вася проснулся, зашипев от боли. Кольцо на его пальце горело голубым и сильно жгло кожу. Вася сдернул его с пальца, ожидая, что увидит там ожог, но нет, никакого ожога не было. И Вася тут же, быстро испугавшись того, что сделал, натянул кольцо обратно. «Значит, защита от ядов. Хе. Интересно, что еще зашито в этом артефакте?» Василий огляделся. Вокруг была глубокая ночь. Но этот сон явно был не просто так. Ведь Александр сказал, что в случае чего-то необычного нужно немедленно звонить ему на его вопрос что такое, по его мнению, необычное, Александр улыбнулся и сказал, что он доверяет его осуждению. Если случится действительно что-то необычное, то он это сразу поймет». Васин на секунду задумался и кивнул сам себе. «Да, это точно необычное. Надо позвонить Александру. Вот только...» Он клацнул прикроватной лампочкой и быстро схватил блокнот и ручку. «Я сначала запишу то, что увидел во сне. Зачем добро пропадать?» Я бы сказал, что получилось неудобно, но, в принципе, чего уж тут сиськи мять. Надо было просто расставить все точки над ее. В момент, когда я снял с полубезумной, на тот момент бывшей императрицы Аковы, она чуть было не шарахнула меня своим ментальным ударом. При этом, даже находясь в том состоянии, она сдержалась, и это подразумевало высочайший уровень контроля и мастерства. Человек такой силы мог править не то, что государством, он мог править всем миром, Еще тогда мне показалось это странным. Я же не знал этой истории про страну драконов, традиции которых нельзя было нарушать. Тупо! Как тупо! Но в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не лезут. Видно было, что Лепестку очень некомфортно разговаривать на эту тему. Поэтому я, опережая вопросы и неприятный и неловкий момент, сказал, сказал, что если она захочет рассказать что-то подробнее попозже, то вполне может это рассказать. Пока же мне информации достаточно. Но и поинтересовался, зачем она хотела меня видеть. А после этого меня осенило. Стоп! В свете последней полученной от вас информации вы же не собираетесь отправиться обратно к императору-дракону и попросить снова посадить вас в очередную тюрьму. Так велят ваши традиции? Лепесток выдохнула после моей фразы и весело засмеялась. Нет, Александр, боюсь что мои рассказы сложили обо мне странное впечатление, как будто я какой-то безумный фанатик своей империи. Я еле удержался, чтобы не кивнуть головой. Да, именно такое впечатление у меня сложилось, но лучше вслух я этого говорить не буду. Все совсем не так. Честно говоря, я просто хотела забрать свой рот и уйти в один из монастырей в Тибете. «Обещала, что проблем со мной не возникнет. Я просто хотела дозыть свою жизнь в спокойствии». «Но, я так понял, у императора дракона было другое решение», — утвердительно сказал я. «Именно. Но он в своем праве», — кивнула Лепесток. «Блин, вот она снова. И ладно, если бы это был какой-нибудь забитый крестьянин, но женщина...» которая могла прямо сейчас одной силой мысли выжечь мозги большинства окружающих здесь людей. Ну, непонятно мне все это, как ни крути. Так и что теперь? Ну, а теперь, если тебе интересно, то я не хочу возвращаться обратно. Императрица Елизавета Петровна любезно предложила мне заситу и покровительство и дала право выбора места прозывания. Да, Елизавета очень великодусна, но мой муз и ее отец, император Михаил, поддерживали, если не приятельские, то вполне добрососедские отношения, удивила меня лепесток. Даже так, сказал я. Хорошо. И что вы решили? Я бы хотела поселиться на берегу Байкала, рядом с вашими землями, если вы не против. Неожиданно. И чем я заслужил такое доверие? Вы раскрыли мой дар, а ведь о нем знает не более десятка человек в этом мире. И этим подтвердили мои догадки. Сначала я подумала, у вас чрезвычайно редкий дар Дуселома. Ну, то, что вы универсал, это не обсуждается. Вот только сейчас мне кажется, что все не так просто. Хотя... Что может быть сильнее? И да, что-то мне подсказывает, что даже мою ментальную атаку вы выдержите. Хотите проверить?» Улыбнулся я как можно более дружелюбно. «Мама!» — встревоженно воскликнула ласточка. А вот сейчас она подтвердила мои предположения. Я даже не почувствовал сканирование. Она просто прошлась по верхам и сняла информацию обо мне. До конца не понимая, но явно поняв, что-то здесь не так. Она сильная и умна. «Я по залу и вас дерзусь», — с легким поклоном ответила женщина. «Нужна ли мне такая непонятная женщина с непонятными услугами и с непонятными устоями у меня под боком?» Все эти мысли мгновенно пробежались у меня в голове, и я спросил напрямую. «Все равно не понимаю суть вашей просьбы. И если вы не скажете что-то достаточно убедительное, при всем уважении запретить вам поселиться на соседних землях я, конечно, не могу, тем более что это предлагала сама императрица. Но от помощи и поддержки вы от меня вряд ли дождетесь, поэтому спрошу в последний раз, что вам действительно нужно, Лепесток? Женщина внезапно посерьёзнела. «Мне нужна засита, Александр. Я не хочу больше в тюрьму. Ни я сама, ни мои родители. Поэтому императрица мне предложила заситу. При всем уважении я знаю, на что готов мой сын. Так вот, единственная защита, которую я доверяю, это защита рода Галактионовых. И да, вам что-то говорит имя змей? Имя меча и человека, человека из рода Галактионовых.